Рассказы из русской истории XVIII века Сто свадеб в Астрахани Была страшная для Москвы осень 1698 года. На Красной площади, на зубцах городской стены гнили трупы казненных стрельцов, слышались жалобные причитания женщин перед изуродованными телами мужьев, отцов и братьев. Одна из этих несчастных, поплакавшая над трупами мужа и деверя, заходила вместе с сыном в дом Федора Лопухина, к человеку его Терентию Андронову. Там в разговорах с женой Терентия она отводила душу в жалобах, которым встречалось сильное сочувствие. Дом Федора Лопухина был опальный. Царь Пётр недавно развелся с Лопухиной, отослал ее в монастырь. «Жаль стрельцов», — говорила жена Андронова, стрельчихи. «Разослали их с Москвы, а теперь настала служба и новая вера. Велят носить немецкое платье». Сын стрельчихи, Степан, внимательно прислушивался к жалобам женщин. У него была одна крепкая дума — отомстить за отца и дядю. Но как отомстить? В ушах у него раздавались слова Андроновой, новая вера, немецкое платье. В Москве нечего было делать Степану. Здесь нельзя было поднять стрелецкого дела. Степан решился идти в Астрахань, там раздуть мятеж, поднять по Волжье за старую веру, за старое платье, идти к Москве, разорять и побивать правителей государственных и офицеров, особенно иноземцев, мстя за то, что стрельцы казнены, и бить челом государю, чтобы велеть быть старой вере, чтобы немецкого платья не носить и бород не брить. У Степана был в живых еще дядя, который жил в Коломне. К этому-то дяде зашел он на перепутье и встретил полное сочувствие своему замыслу. Старик был грамотный, ловкий на разного рода дела. Он написал племяннику две грамотки. Одна была проезжие воровское письмо, в котором говорилось, что Степан отпущен из Коломны в Астрахань для свидания с братом. Другая — подметное возмутительное письмо. В нем говорилось, что государя на Москве нет, пошел с полками против шведов и хотят российское государство разделить на четыре части. Пришедший в Астрахань Степан стал сближаться с людьми, которые были склоннее к старине, которые имели причины не любить нового, стал ходить к раскольникам, к стрельцам и толковать с ними о новой вере, о немецком платье, о владычестве немцев над Россией. Иные притакивали ему «правда, правда, все это сбудется». Другие сомневались, противоречили Степану, но тот говорил все громче и громче, а громкое слово «страшная сила в обществе», подобном Астраханскому в начале XVIII века и вот около Степана начали собираться люди, вполне ему верившие. Так прошло несколько лет, Степан увидел, что дело подготовлено, и в июне 1705 года пронеслась площадная молва, что государя не стало, и потому воевода Тимофей Ржевский и начальные люди веру христианскую покинули, начали борды брить и в немецком платье ходить. Распустив этот слух, Степан ушел на задний план. Вперед выступили другие люди, более способны сделать из слова дело. Четверо посадских — Быков, Шелудяк, Колос и Носов. Стали сходиться у церкви Николы в Шипилове-Слободе и рассуждать, как бы вступиться за христианскую веру, заводчиком у них был Носов. Однажды, когда они толковали о своем деле, Вышел к ним панамарь Никольской церкви Василий Беседин с книгой в руках. «Православный», — начал ученый муж, — «послушайте, что написано в книге о брадубритии». И стал читать, какой грех брить бороду. «Пригоже», — говорил Беседин, — «за это и постоять, хотя бы и умереть пришлось. Вот об этом и в книге написано. В книге написано, дело кончено, что же больше думать?» Какая была эта книга, никому не пришло в голову спросить у Беседина. С Ильина дня уже всем народам говорили о бродобритии и что надобно постоять за христианскую веру. Слухи росли, росли, и однажды на торгу кто-то объявил, что будет запрещено свадьбы играть семь лет.